тебе собирается оторвать голову значит она дорожит моей головой это заставило меня устремить все свои силы на поиск решения глеб понимаешь ли ты что в это жуткое положение мы попали именно из-за тебя ну, понимаю я еще выясню, для чего с какой целью ты это сделал я, я сам хоть сейчас нет нет не теперь а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 Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимет своего благородного освободителя. А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел покойник. Помните? Да, да, Так, теперь остается его связать. Кого? Глеба, конечно. Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вел с нами. Ну, синяки, царапины. Синяки? У тебя нет синяков? К сожалению, нет. Поищи. Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы племянник увидел их. Нет. Ну, а на теле? Поищи как следует. Подождите, мы отвернемся. Нигде нету ни одного синяка. И царапины нет. Ни одной. Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально. Не надо. Хотя ты это и заслужил. как Как же теперь? Что делать? Ну, хотя бы расстегни рубашку. Вот, оторвят от нее несколько пуговиц. Но не выбрасывай их, одержи в кулаке, покажешь племяннику. Это будет вещественным доказательством. Глеб оторвал пуговицу прямо, как говорится, с мясом. Теперь, как следует, расчепи волосы. Давай. Так, хорошо. А теперь главное. Мы перевяжем твою туловище верёвкой. Ой. А руки? Да. А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими засов Или лучше так, привяжем тебя к стулу <связан> И ты прямо со стулом на спине войдешь его выпускать Выберем стул полегче Который? Угу. Вот, он, вот, он. Вот, вот, вот, вот, вот этот плетеный да. Я и тяжелый, пожалуйста Давайте веревку Веревки не было Может быть, без нее обойдемся? Не обойдемся Сарапин нет, синяков нет, еще и веревки не будет. Надо побольше доказательств борьбы, которую ввел с нами Глеб, чтоб племянник поверил. Мы не можем рисковать жизнью товарища. Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть. Там, на чердаке. Что? Суша, белье. Значит, веревки. На чердаке? Наверху. Там темно. И вообще... Покажи дорогу. Я с вами. Нет, не... Оставайся здесь. Вдруг племянник вырвется на свободу. Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить. А я разве как? Да, конечно. Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай. Мы с Глебом отправились на чердак. Алик, осторожно. Одно только слово. Но в нем было все, о чем я мечтал. Тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать. Так провожают на подвиг. Sexy Глава 14. На чердаке. Сюда. Мы стали подниматься вверх по лестнице.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 И тут тоже все было голое, не одетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось. Казалось, из мрачных глухих углов на нас вот-вот что-то набросится. Но, к сожалению, не случилось. И вдруг я увидел человека. Он висел под потолком в белой одежде. И качался. Что? Что это? Что это? Рубашка. Григорий постирал и повесил. Ветер ее того раздувает. У -у -у. О, как хорошо, что Наташа осталась там. Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло. Хотя я и стоял на ногах. Глеб поторопился отвязать одну из веревок. Григорий Глава пятнадцатая. Внизу со всеми. Так, волосы у тебя в порядке, растрепаны. Рубашка в порядке, без пуговиц. Может быть, и на пальто оторвать две или три? Нет, нет, не надо, еще замерзнешь. Теперь осталось только привязать тебя к стулу, к самому легкому, вот к тому. Глеб покорно задрал руки, Это... словно сдавался в плен. Его привязали к спинке плетеного стула. Запомни. Ты так отчаянно рвался на помощь племяннику, что нам пришлось тебя привязать ага. В ППХ мы не рассчитали, что стул легкий и ты можешь бегать по даче вместе с ним ага. Запомнил? Да. И главное, мы давно что? удрали, то есть покинули дачу и уехали в город Чтобы племянник не устроил погоню Усвоил? Усвоил Сколько времени потребуется на эту операцию? Не знаю, минут 10 или 15 Угу, сверим часы У меня нет часов. Ну ладно, ждем тебя возле того самого пня ровно четверть часа. Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас? Она протянула мне руку, я взял ее и долго держал. Что? Что, плохо видно? Нет, <связывая> плохо <связывая> Просто я хочу дождаться, пока будет ровно 20 часов 20 минут. Mm -hmm. Хорошо запоминается. 2020 20. Она тоже взглянула на часики. Но, но ведь нужно ждать еще целых 4 минуты. Ничего, я подожду. Mm -hmm. Ровно в 20, 20 я воскликнул. Операция начинается. Ты, Глент, ничего не забудешь. Племянник должен поверить, что мы давно покинули дачу и уехали в город. Угу. А на самом деле ждем возле пня. Пня. Не забуду. Я приблизился к Глебу и шепнул. Ну а если... Однако, я надеюсь, что мы еще встретимся. Я тоже. Теперь все на улицу. Только на цыпочках. Чтобы племянник ничего не услышал. Ребята, Валя, идем. Идем. Племянник изо всех сил ритмично барабанил по ржавому железу. И казалось, что вот-вот высадит дверь. Все, кроме Глеба, на цыпочках покинули старую дачу и опять побежали. 16 -ое. В лесу. Разве это не мой пень? Он снова уселся на самую середину. Другим уже сесть было некуда. Уступи место женщинам. Разве мы в трамвае или в троллейбусе? Ну, в лесу вежливость ни к чему. Покойник вскочил, но она не села. И даже Миронова продолжала стоять. А еще лирик посвящаешь тихи красавицам. Не существующим. Не надо трогать покойника. Согласен. Не будем ссориться в такую минуту. Что там сейчас с нашим Глебом? Конечно, можно было бы и не выпускать племянника. Но, Алик, можно ли так поступать с человеком? Сколько сейчас времени? Я, я в темноте не вижу. Дай руку, я разгляжу. Она протянула руку. 15 минут прошло. 15 минут прошло? Он пожертвовал собой и тем искупил вину. Не каждый бы на это решился. Вот покойник бы ни за что не пошел. Дай руку. Угу. Прошло уже 20 минут. С Глебом что-то случилось. Алик, это из-за меня. Я виновата. Я... О, не казни себя. Ты не виновата. Это же я запер племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода. Ну, да. Ну, значит, никто не виноват. Такова жизнь. Селяви. Еще, возможно, погоня. Покойник сразу заговорил, обыкновенно, по-русски. Какая? Племянник. Ну, а если Глеб не вернется, нам придется освобождать его. Алик. Что же делать? Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем электричку. Так-так-так, где же выход? Предлагаю, я один остаюсь, а вы немедленно мчитесь на станцию Нет. Давай вдвоем. Пусть женщины уедут. Алик! И ты с ними. Еще, еще есть минуты. Несколько минут, подождем. Алик, одного я тебя не оставлю. Меня? Одного? хотя и принц тоже хотел остаться. Она сказала про меня одного. И тут появился Глеб. Вернее сказать, возник. Глеб! Глеб! Что у тебя в руках? Ботинки. А. Чтобы не падать. Скорее, скорее! Что такое? Погоня! Где? -то? Где, -то? Где, -то? Где, -то? Где -то? Все помчаны. Он? Да. Очень был благодарен. Благодарен? Ну да. Очень хотел меня до станции... А их, говорит, убью. Ну и я, пока он заплачем. А все-таки, если бы не он, вообще бы ничего не случилось. Значит, все равно будет дорасследование. Надо довести до конца. Сзади послышался топот ног. Тяжелый, увесистый. Все замерли. Это Григорий. Он вас, тебя первого... Он обещал, я не сомневаюсь. Надо уйти от погони. Успеть. Быстрее. Быстрее. Я обернулся. Ну да. Это он. Племянник. Огромная темная фигура с каждой секундой приближалась. Нагоняло. Все погибло. Мы не справимся с ним. Но если даже возникнет борьба, и мы неожиданно возьмем вверх, победим его, электричка все равно за это время уйдет. Да мы не победим.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 Совсем рядом. жарко обжигающее мне спину дыхание племянника. Вот сейчас. Сейчас все погибнет. Все мои усилия и находки окажутся ни к чему. Еще один его шаг. Только один шаг. Ужасный, тяжелый. Алик, Алик, сейчас он поравняется с нами. Уже поравнялся. Уже поравнялся, уже. Оп опаздываем, ребята. Я повернул голову, И увидел высокого мужчину в плаще, не с портфелем. А, опаздываем на электрички. Разве? А, ребята, я увидел, что вы бежите, и все же там. Хотя и нельзя. Ох, сердце выскакивает. Да? Наверное, больное, как у Наташиной мамы. Я люблю этого незнакомого человека в плаще. Я обожаю его. Пойдемте. Все рассмеялись и принялись обнимать ничего не понимающего прохожего. Глава 17. В вагоне электрички. Вот, билеты. Купил, успел. Не думаешь ли ты так дешево откупиться? Стоп, стоп, стоп, стоп. Ведь расследование еще не закончено. Значит, никакой грубости. Я все должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия. Глеб, если хочешь, сядь напротив. Я должен видеть твое лицо. займемся мотивами какими? мотивами преступления ты потом все Наташе ни за что, никому можешь быть абсолютно спокоен и откровенен, как с родным человеком нет, пусть она обязательно я не хотел, чтобы ее мама ну я по другой причине Наташа да, я да, слушаю она подошла. И села возле него. Я думал все выяснить тайно. Угу. Но Глеб хочет, чтобы и ты слышала, знала. Что слышала? О, сейчас ты все поймешь. Пойдем дальше. Итак, мы установили, что Нинель не звонила. И ехать сюда нам одним не разрешал. Ах. Вот так. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько подумай. Моя двоюродная сестра. Ах. Так, так, так. Глеб. Вот значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинель именно ангину. Болит горло, голос хриплый и не похож. Понятно, понятно. Угу. Зачем же тебе нужно было, чтобы мы поехали без неё? И чтобы все подумали, что Нинель разрешила. Не торопись. Правду. Одну только правду. И ничего, кроме правды. Мне мама рассказала про собрание. Так. Там некоторые родители. Так, так, так. За то, что... Нинель нам самостоятельность угу. Ну, разрешала Одним ездить на стадион И вообще Говорили, что если Она еще... Стоп! Следите за мной следствие абсолютно все ясно Конечно, я должен во всем сомневаться Но я не сомневаюсь, что было так Именно так и никак иначе Ты, Глеб, решила Если Нинель еще раз предоставит нам самостоятельность Да еще какую Разрешит одним ехать за год Родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более, что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдем дальше. Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра. А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей все равно бы сказали. Вы приучали их к самостоятельности, и вот результат. Знаем мы наших родителей. В общем, твоей целью было всех их разволновать. Так, так, так. Состав преступления на налицо. Ты хотел, чтобы мы не успели на электричку И попросил племянника запереть нас в подвале А следующий электричка Вот это Мы возвращаемся чуть ли не ночью Родители в панике Нинель уходит из школы А к тебе наоборот Все снова приходит Кружок имени дедушки Уголок имени дедушки Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своем дедушке Опять становишься почетным членом кружка И вообще самым почетным в классе И даже во всей нашей школе Глеб молчал Расследование было закончено. Это подлость. Алик, он не так уж и виноват. Он? Конечно. Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами, понимаешь? О, как ты добра. В глубине пустого вагона Миронова подняла руку. Можно мне? Но я ей слова не дал. Да... Очень страшная история. еще бы. Столько часов просидели в подвале. Нет. Это не так уж страшно. Не так уж? А что же страшно? Страшно, когда начинают ни за что ни про что восхвалять человека. Да. А как быть с Ниной? Вдруг некоторые родители все же поднимут шум. Предоставила самостоятельность, и вот результат. Приехали ночью. Мама покойника, например. Олег. Давай возьмем мам и пап на себя. Угу. Объясним, растолкуем. Дети должны отвечать за родителей. Расследование закончено. Обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд. Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем. Слезами горю не поможешь. Так учит народная мудрость. Глеб помог нам не слезами. Он один спустился в подвал к племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал, как и все остальное. Все в твоей власти. Ты хочешь его простить? Нет, я не знаю. Но, по крайней мере, скажу тебе вот что. Если слабый и глупый человек жесток, это противно. Но если умный и смелый жесток, это страшно. Такой человек обязан быть добрым. Умный и смелый. Чтобы услышать от нее эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad and make it bad. Мы слушали радиоспектакль «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексея. Действующие лица и исполнители. Ученики шестого В-класса. Алик по прозвищу «Детектив». Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу «Внук Бородаева». Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу «Принц Датский». Александр Доронин. Гена, по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина. Рамиля Искандер. Валя Миронова. Дарья семёнов Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Нинель Федоровна, учительница. Ирина Автух. Прохожий Александр Пономарев. племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бакарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы beatles Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».